Часть 2. Глава 53. Синдр. Гаат нагнал меня, когда я выбежал из толпы и мчался вслед за едва видимыми точками в небе. Всё-таки орку за драконами не угнаться, как ни старайся. Но другому дракону запросто. Я быстро влез на Гаа, закрепился за секунды, и мы погнались за Чахлой и её семейкой. Остальной крылатый отряд вместе с Вааршес кружил рядом. Эльфов, правда, было не видно, но я внезапно увидел картинку, как они стоят у возвышения, прикрыв собой штопку и сестру Паганки, ту, которая нормальная, а сквозь толпу к ним храбро проталкивается Фигбольд. Храбро, потому что косятся на него почему-то недружелюбно. Не любят здесь гномов, сразу чувствуется. Но ножами никто не размахивает. Такое, похоже, только между роднёй принято. Странные они все. Опасно тут. Надо и чахлу отсюда забирать, или при ней оставаться. «Мы вот с гадом уже почти команда». Я даже расслабился немного, пока летел. Вот только когда понял, куда прилетел, чуть со страху не обмер. Огромная расщелина с неровно сколотыми краями. Внизу вьется туманная серая дымка, через которую все равно видно тонкие заостренные камни и толстые булыжники, укрывающие дно. И где-то там, среди этого ужаса, моя чахла. «Вода!» Язва тоже смотрела вниз, только куда-то вправо. Там действительно текла тонкая речушка. Правда, когда я отвлёкся на перекрикивание с поганкой, а потом снова посмотрел на ручеёк, мне показалось, что он стал шире. И смотрю же я сильно сверху, то есть на самом-то деле там уже нормальная такая река. Но их же здесь в горах много. Чего все так напряглись?» Бекки довольно легко сходилась и с другими гномами, и с представителями остальных рас, если эти представители не были самоуверенными глупцами. Ей понравился огромный орк, и она сразу нашла правильный путь к обоим эльфам. Правильный, в смысле не дружба и ровные, почти братские отношения, а плавное распинывание мужского интереса. Бейки быстро заметила, что эльфы между собой слишком близки, здраво оценила свои возможности и решила, что проще брать двоих чем оторвать светлого от тёмного. Гномка с детства была очень целеустремлённой и привыкла добиваться того, что хочет, независимо от требуемых усилий. Эслайн конечно, сначала привлёк девушку внешне, но за последующие сутки он не совершил ничего такого, за что в нём пришлось бы разочароваться. Он помогал готовить, разбирался в травах и приправах, знал, как превратить ягоды в варенье, а его друг умел метать ножи. И пусть бейки все время пытались внушить, что нож для женщины — лишь орудие на кухне, гномка считала, что умение метнуть это орудие в лоб противнику — тоже не лишнее. Познакомившись с родственницами драконницы, подружки Орка, Бейки само собой, оценила крутой нрав Варшес и решила, что той подружке ни к чему. А вот Гармира ей очень понравилась. Та была мягкая, спокойная, и почему-то о ней хотелось заботиться. Ну и еще она была королевой местных гномов. А что Бэкки планировала нанести тем дружеский визит как представительница королевств Гномьего хребта? Мало ли, удастся подружиться. Вчера члены союза наделили Бэкки правом налаживать контакты по всей звезде, и она собиралась воспользоваться этим по максимуму. Всё-таки девушка была воспитана в королевской семье и знала, насколько важны подобные международные связи. А ещё она была очень рада, что грядут перемены, и гномы решились вылезти из своих подземелий, и хорошие знакомства особенно с местной гномьей королевой, очень даже пригодятся. Поэтому, когда Гармира, уставшая от схватки с сестрой, более-менее величественно сошла с пьедестала и едва не осела тут же возле него на землю, Бекки кинулась прикрывать новую знакомую. А оба эльфа остались рядом оберегать женщин. В конце концов, в погоню за обезумевшей убийцей кинулась вся ее родня — отряд драконов и синдр. Но вскоре через толпу протолкался Фигбольд вместе со своими гномами. Подхватил жену на руки и под присмотром нескольких придворных отправился с ней во дворец, чтобы там дождаться вечера. Теперь можно было прогуляться по округе, осмотреться и, может быть, обнаружить, куда улетели Каорис и другие драконы. Правда, эльфам было немного непривычно прогуливаться втроем, но Бекки даже не подумала уйти вместе с гномами. А едва если Энтейн попробовал заикнуться, что неплохо было бы найти остальных, девушка оживилась и первый пошагала в ту же сторону, куда убежал Синдер. Мужчины, переглянувшись, пожали плечами, немного растерянно усмехнулись друг другу и отправились следом за самоуверенной гномкой. Но потом разделились. Тёмный пошёл впереди девушки, а светлый — сзади. Так было проще её оберегать. Внезапно Тариен ощутил опасность, причём очень близко. Элитиери очень чувствительны к чужой энергетике, к колебаниям воздуха, к запахам, к звукам. Они учатся анализировать всё происходящее вокруг чуть ли не с рождения потому что родственник, кидающийся на тебя с ножом, для них нормальное явление. Брат может убить брата, сестра уничтожить сестру. Причем руками брата. Зарезать любовника в кровати, потому что он надоел, но слишком много знает или стал опасен, легко. Поэтому дроу научились почти не спать. Им хватает 2-3 часов в сутки. Приспособились почти ко всем существующим ядам, почти как драконы, и научились ощущать опасность заранее до того, как нож в чужой руке начинает своё движение к сердцу. Эльф резко развернулся. Встретился взглядом с Майнстин, подкарауливавший его в толпе. Успел отдёрнуться так, что удар прошёл вскользь по плащу. Ощутил, что Эслайн Тейн где-то рядом и... Отшатнулся, не успев поймать рухнувшую ему под ноги сестру, в спине которой торчал небольшой гномий топор. «Тварь! Это мои эльфы!» Гневно раздувая ноздри, выдохнула Бекки. Вот только Майнстин её уже не слышала. Зато неожиданно возле них появилась другая Элитиири. Она прятала лицо под капюшоном, чтобы не привлекать внимания к своей тёмной коже. Но её выдавал плащ, шить который могли только в подземных городах Дроу. Тариан напрягся, готовый в любой миг швырнуть нож или левой, или правой рукой, одновременно прикидывая, нужен ли ему нож Майнстин, обычный кинжал, который та, скорее всего, выкрала или выкупила у кого-то из местных. Эс замер сзади от тёмной эльфийки. Тоже напряжённый и готовый сражаться, если понадобится. Одна Бекки игнорировала появление слишком заинтересованного зрителя, в то время как остальные старались отойти подальше, делая вид, что не замечают случившегося. На самом деле так оно и было. Тарин почти инстинктивно создал чёрную дымку, как только сестра упала на землю, и не успел её убрать. Дожидаясь, пока Гномка вытащит свой топор, вытрет его о платье Майнстин и спрячет оружие обратно в складки своей одежды. «Какой позор для Элитири пропустить удар в спину, да еще и от гнома!» — с презрением процедила эльфийка. «Кто к нам со злом, того мы и топором!» — процитировала Бекки известную гномью присказку. «Прям как про зелененького сказано» вмигнул эслентен, при этом осторожно перегруппировываясь, чтобы в любой момент можно было бы напасть на незваную собеседницу. "Даже не думай", процедила женщина, сверкнув спрятанным между пальцев острым тонким кинжалом из стали, а не из обсидиана. "Пришпилю как жука на брошь". А потом перевела взгляд на зло сверкавшую глазами гномку. "По законам Илитири, теперь тебе переходит весь дом Майнстин" и ее обязательства перед другими домами. «И какие же у нее были обязательства?» Про дом Бекки пропустил и мимо ушей, в отличие от Тариена. Тот сразу понял тонкий намек о том, что теперь у него новая Матрона. И Слейнтейн тоже едва заметно хмыкнул и с сочувствием покосился на друга. «Получается, что даже если они захотят избавиться от гномки, ничего у них не выйдет». «За главой рода надо присматривать, если она не сделала тебе ничего плохого, и ты не ушёл из семьи». А Бекки была хорошей девочкой, так что теперь придётся о ней заботиться. «Она выполняла мои поручения. Иногда». Эльфийка усмехнулась и с недовольством зыркнула на обоих мужчин. «Радуйтесь, что я пришла с миром, иначе вы оба были бы уже трупы». После этих слов женщина на мгновение скинула капюшон. И резко посерел от волнения. Он уже начал догадываться, кто именно ими заинтересовался, хотя слышал её голос лишь несколько раз, и то издали. Пророчицы или тири редко опускаются до того, чтобы долго разговаривать с мужчинами. Разве что тогда, когда отдают приказы. Но для этого надо входить в круг счастливцев, служащих такой выдающейся Матроне. Или когда вещают очередное откровение «Лос». Но в такие моменты голос у них меняется. А теперь отведите меня к драконьей королеве. Мне надо с ней кое-что обсудить.